Глава десятая. Часть пути. Они бежали, освещая дорогу фонариками. Когда кончались силы офицеры, переходили на шаг, делали короткие остановки. Темнота сгустилась. Небо затянули плотные облака, стал накрапывать дождик. Вадим вспомнил вчерашние слова Веры Павловны о народных приметах. «Угадала, дамочка». Он гнал эту женщину из памяти, но она возвращалась, смотрела с ехидством, и в глазах ее переливались льдинки. На подходе к замку они выключили фонари и перешли на шаг. Вадим сошел с тропы и двигался к краям леса, отгибая лапник. На часах было десять вечера, но ему казалось, что настала глухая ночь. Дождь прекратился, но облака остались. Они опустились почти до земли и завуалировали горные вершины. возвышающиеся на другой стороне долины. Не было никаких намеков на лунный свет. Оперативники спустились к замку, присели за деревьями. Восточный двор был пуст. Из мрака проявлялись покоробленные стены, узкие окна в билетаже, приземистая южная башня со стрельчатой крышей. Вадим всматривался во всё это до боли в глазах. Кругом царило гробовое безмолвие. только где-то далеко в лесу покрикивал Филин. Дурные предчувствия не отпускали майора. Хом подкрался к его горлу, забил дыхательные пути. — Скажу тебе самое смешное, командир, — прошептал Кустовой. — Мы сейчас вернемся в замок. Выясню, что там все в порядке, и как потом объясняться будем перед васильевичем Почему нарушили приказ? — Пусть начальство подшивает к делу твои предчувствия. — За все несу ответственность только я, — заявил Вадим. Все члены группы выполняют приказы своего непосредственного командира. — О чем ты, Михаил? Что тут в порядке? Мы сидим здесь уже пять минут. Ты видишь часового? — А он обязан быть. Не перевелись еще люди у Маркина. Кустовой не нашел достойного ответа на это. Факт остался фактом. Часовой отсутствовал. Пусть он даже не сидит на месте, где-то ходит, но все равно обязан себя обозначить. Фонари не горели. Вадим на цыпочках перебежал двор, присел у крыльца и махнул рукой. «Давай, мол...» Тяжелая входная дверь была приоткрыта. «Это еще почему? Она оснащена пружиной и должна быть захлопнута». Пустовой пробежал по двору какой-то путанной змейкой и пристроился рядом со Злобиным, перевел дыхание и сказал. «Дверь приоткрыта, командир. Почему?» «Вот и я о том же подумал». На крыльцо офицером пришлось вползать. Тишину они не нарушали. В дверь уперлись ноги человека, лежащего в тамбуре. Оттого она и не закрывалась. Сердце Вадима сжалось, «Что же я наделал? Почему не остался в замке?» «Как противодействовать несвоевременным и вредным приказам начальства?» — подумал он. Перебрался на крыльцо и потянул дверь, расширяя проем. Кустовой проскользнул внутрь, стараясь не наступить на человека, застывшего на полу. Офицеры сели на корточки, один внутри, другой снаружи. «Командир, это Семушкин». «Живой?» «Нет, пульс не прощупывается. Слушай, он уже холодный. Сколько часов мы отсутствовали?» «Часа четыре. Ему, наверное, часа три. Оружие у него забрали. В груди полевых отверстий нет, на луже под спиной натекла. Хотел выбежать. Дверь распахнул, в спину попали несколько пуль. «Что за беда, командир? Кто это сделал? Неужели тут всех убили? Это не мог сотворить один человек?» — Без паники, Михаил, давай в холл, там рассредоточимся, держи оружие наготове Сердце Вадима билось, как сумасшедшее. Неужели мы опоздали, и в замке уже никого нет, кроме мертвых? А если есть, тогда в наличии у нас небольшой козырь. Нашего возвращения здесь не ждут. Пустовой проскользнул в холл, ушел куда-то вправо, залег у стены. Вадим уполз в другую сторону, прижался к холодному полу. Фонари они не включали, это грозило бы бедой. В холле было темно. Свет сквозь западные окна почти не проступал. Контрразведчики лежали и ждали их, пока привыкнут глаза. Живых людей здесь не было. На полу смутно выделялись бесформенные выпуклости. Одна у западной двери, другая рядом с комнатой оперативников. Кто-то распластался на лестнице посреди пролета и не подавал признаков жизни. «Здесь было учинено форменное побоище!» «Михаил, посмотри, кто на лестнице! Я прикрою!» Капитан бесшумно добежал до лестницы, присел на ступенях. Зажегся мерклый свет и сразу погас. Кустовой припустил обратно, вернулся на место и доложил. «Командир, это лейтенант Маркин!» «Живой? Не знаю, вряд ли. Голова разбита!» «Теперь ты меня прикрой! Следи за лестницей!» Вадим добежал до двери, ведущей в спальню, ощупал тело. Оно испускало тот же холодок, что и мертвый Семушкин. Незачем было включать фонарь, он и так понял, кто это такой. Пашка Куделин в момент нападения выбежал из спальни, возможно, даже выстрелить успел. Глаза его превратились в матовое зеркало. Под головой расползлось пятно. Оно еще не окончательно застыло. Вадим перевернулся на спину, стиснул кулаки, беззвучно что-то кричал, выплескивал отчаяние. Это не помогало. С чем они столкнулись? Почему эта сила оказалась столь мощной и изощренной? Он добежал до западного выхода, включил фонарь. Рядовой Зорин уткнулся носом в пол. Видимо, при жизни он пытался принять приемлемую позу, чтобы меньше вытекала кровь из простреленного живота. Раньше ему можно было помочь, теперь никак. Тишина звенела, как плохо настроенная гитара. Замок полностью вымер. Злобин припустил обратно, пробрался в комнату для отдыха личного состава. Фонарь дрожал, вырывал из мрака безрадостные картинки, от которых кровь встыла в жилах. Красноармейцы были застигнуты врасплох. Они дали слабину, утратили бдительность. На полу валялись раскрытая банка свиной тушенки, алюминиевая ложка, кружка, обрывки шоколадных оберток. В луже крови лежал рядовой Забелин, молодой, образованный парень с чувством юмора и природной смекалкой. Откинувшись на матрасе, разбросал руки красноармеец Фролов. У окна застыл ефрейтор Корыленко, прошитый очередью. Видимо, он бросился к окну, когда с порога стали стрелять. Зачем, непонятно, просто рефлекс сработал. Под ногами вадима скрипели перекатывались стреляные гильзы звон в ушах не проходил становился надрывным каким то торжественным злобин опустился на корточки прикоснулся к вытянутой шее забелина это тело тоже уже остыло несколько часов назад здесь стоял несусветный грохот, но кто мог отреагировать на это? Горы и леса создавали надежный экран, в долине Пештери никого не было, даже если бы там и оставались мирные жители, то они не пришли бы на помощь, не стали бы бить тревогу. Майор резко повернулся, вскинул автомат, метался по предметам обстановки электрический свет. — Это я, командир. Не стреляй. — Мать честная, все мертвы Что же здесь произошло? Я не понимаю. «Они что, друг друга перестреляли?» «Глупости не говори». «Я в комнату прислуги заглянул. Это невероятно. Зачем их всех убили?» Вадим не чувствовал ног. Вышел из комнаты, добрался на каменевших ходулях до соседней, заглянул внутрь. В глазах у него потемнело. «Этому не было рационального объяснения!» Дворецкий Петро Монтеану лежал на спине недалеко от входа. Очевидно, он лично отправился встречать гостей и первым получил пулю. Кровать перевернута, вещи и постельное белье разбросаны. Горничная Мирелла привалилась виском к тумбочке, сидела в неудобной позе. Распахнутые глаза жалобно смотрели в пол. Видимо, она пробежала из своей коморки, когда началась стрельба, хотела спасти стариков, но не смогла и сама погибла. В соседней комнате на кровати лицом в подушку лежала станка. Кровь уже засохла, не текла из раскроенного черепа. Девушка не ложилась, была в верхней одежде. Она побежала к себе, чтобы спрятаться от кошмара, ничего не слышала, но все видела. Её нашли ударили по голове тяжёлым подсвечником. «Били с каким-то изуверским садистским наслаждением!» «Зачем? Кто на это способен?» Майор задыхался, обливался потом. Пошатываясь, он выбрался в холл, где стояла мертвецкая тишина. К нему подошел Кустовой. Оперативники выключили фонари. Не стоило будить и если оно еще пребывалось здесь. «Не могу поверить, командир. В голове не укладывается!» Прошептал Кустовой. кого мы опустили кто это сделал я осмотрел комнату перед лестницей где ночевали злодеяиговорловисе заглянул на кухню везде пусто командир мы поздно пришли здесь уже нет никого не спеши надо осмотреться уверен кто то есть вот черт проверим подвалы совой волновался даже не пытался сохранить спокойствие «Я этим тварям за пашку горло перегрызу!» «Подожди со своими подвалами! Прежде всего, билетаж надо проверить!» Тут что-то шевельнулось в проеме наверху. Какой-то человек собрался выйти на лестничную площадку, не подозревая о том, что в холле кто-то есть. Он сдавленно вскрикнул, стегнул автоматной очередью. Стрелок не целился, пули веером рассыпались над головами офицеров. Они бросились к камину. За выступом имелось хоть какое-то укрытие, но эта встреча стала полной неожиданностью для обеих сторон. Позиция контрразведчиков оказалась не столь выгодной. Они прижались к стене за выступом, рядом свистели пули, рикошетели от дальней стены. Стрелков уже было как минимум двое. Они попеременно выбегали на лестничную площадку, стреляли и прятались. В темноте не видно было ни лиц, ни фигур, только размытые пятна и хриплые, бессвязные выкрики. пустовой высунулся из-за камина, выпустил очередь и отшатнулся. Пуля едва не расколола ему череп. За камином было тесно, решительно не хватало жизненного пространства. Вадим опустился на корточки, оторвался от стены, ударил поверху парадной лестницы. Пули вылепились а камень, уходили непонятно куда. Враги вели себя грамотно, под пули не лезли, высовывались, производили выстрелы снова терялись в проеме. Кустовой сменил магазин, отстреленный диск покатился по полу, добрался до противоположной стены, где остановился. Капитан лязгнул затвором, сделал решительный шаг и дал очередь. Вадим схватил его за шиворот от волок к стене и заявил. — Ты сдурил, Михаил? Убьют же! С лестницы прогремели выстрелы и стало тихо. Вадим оттолкнулся от стены нажал на спусковой крючок. Автомат трясся, вырывался из рук. Кожух раскалился, пылал с жаром. Неясный силуэт обозначился на площадке, но быстро отступил. Этот человек вряд ли пострадал. Вадим отпрянул к стене. Ответный огонь ввелся с двух рук. Лязгал металл по ступеням. Автоматчики меняли магазины. — Что с патронами? — прохрипел Злобин. «Хреново с патронами, командир! Последний магазин!» «И у меня последний! Гранаты есть?» «Откуда? Мы ведь вроде завершили боевые действия!» «Что верно, то верно! На такое они не рассчитывали!» «Ну и противник не запасся гранатами, иначе давно уже пустил бы их в ход!» «Наши действия, командир!» Осведомился Кустовой. «Проведем мирные переговоры?» «Боюсь, это не поможет!» Хриплый смех вырвался из груди Вадима. «Долго мы не продержимся, у нас патроны кончатся раньше, чем у них. Надо прорваться к западному выходу. Там калитка. Укроемся в лесу, что-нибудь придумаем. Но не выпустим этих гадов из замка!» «Я понял тебя. Беги первым. Буду прикрывать». Вадим бросился через холл. Уставой открыл огонь за его спиной и пытался не позволить противнику высунуться. Но что он мог сделать один? Враги подавили его за считанные секунды, вынудили уйти за выступ, перенесли огонь. «Не добежать, как не тушься! Под дверью тело рядового Зорина, оно будет мешаться! Да и створку просто так, не распахнуть, на ней засов! Его еще надо нащупать в темноте под пулями!» «Эта затея изначально была обречена на провал», — подумал майор. Он не добежал до двери, почувствовал, что пора уходить от пули, повалился на пол. Шквал огня тут же накрыл все вокруг. Вадим покатился куда-то влево, еще дальше от двери, распластался, как распятый Христос, вжался в пол. Едва оборвалась стрельба, он вскинул автомат и дал очередь по лестнице, едва видимой в дыму. «Михаил, оставайся там!» — прохрипел майор, борясь со спазмом в горле. Кустовой его не слышал. Оторвался от стены, прыжками помчался к двери. Он бежал под огнем, и наблюдать за этим было страшно. Капитан метался, велял качал маятник. Враги стреляли не только из проема, но и с лестницы. У Вадима кончились патроны. Он остервенел давил на спуск, но автомат молчал. Кустовой споткнулся, рухнул на пол и выкрикнул. «Командир, я, кажется, ногу сломал. Поздравь меня!» Но автомат он не потерял, дотянулся и стрелял, пока не извел все патроны. В череде ошибок и оплошностей не было конца, но закономерный финал, похоже, близился. Настала тишина. Вадим приподнялся, хотел кинуться к двери, но тут опять посыпались выстрелы. Одна из пуль рикошетом отлетела от пола, чиркнула его по виску. Кожа обожгло задела кость, фонтаны и искры брызнули из глаз, помутилась в голове. Вадим чувствовал, как по щеке у него течет что-то теплое. и лениво размышлял, на каком он свете, уже на том или еще на этом. Есть ли между ними какая-то разница? — Ты живой, командир? — прохрипел Кустовой. Вадим и сам этого не знал. Тело не слушалось его, сознание заволокла жирная муть. Он напрягался, чтобы не провалиться в обморок, ломал ногти об пол. По лестнице спускались люди, негромко переговаривались по-немецки. Зажглись фонари с подсевшими аккумуляторами. Победители разглядывали добычу. Лица у них были злорадные, довольные, небритые. Они походили на черте и зада, в оборванных германских мундирах с эсэсовской символикой, лохматой, покрытой грязью и кровяными разводами, но все равно узнаваемые. Вся компания в сборе. Гауптштурмфюрер Хофель, Оберштурмфюрер Крауземан, «Обершутся и херцог. Все они еще недавно сидели под замком в подвале, а теперь почему-то бегали по замку и убивали людей без разбора, сеяли смерть. Это были звери в человеческом обличии, доведенные до иступления голодом, холодом и избиениями. Эта компания была способная на многое, если ее грамотно мотивировать и направить по нужному пути». Вадим смотрел в их злорадные лица, ловил обрывки недоуменных мыслей. «Кто их освободил? Сами они не могли это сделать! Решетки прочны, конструкции старые, хорошо продуманные. Замки надежные, такие гвоздем не откроешь!» Крауземан ударил кустового по ноге, Михаил вскрикнул и потерял сознание от боли, разрывающей сознание. Оберштормфюрер хрипло засмеялся. Потом три отвратительные рожи склонились над майором контрразведки. Немцы с любопытством его разглядывали, отпускали похабные комментарии. Они напоминали мертвецов, поднявшихся из могилы. Вадим обреченно закрыл глаза. Смотреть на такое было выше всяких сил. Лучше напоследок подумать о чем-то приятном. «Слежите их!» — крикнул кто-то с лестничной площадки. Вадим невольно насторожился. Этот голос был вроде бы знакомым ему. Эсэсовцы послушно стали вязать офицеров. Сначала они спутали кустового его же собственным ремнем. Капитан еще не пришел в себя, и у Вадима не было уверенности в том, что это вообще произойдет. Потом они переместились к майору и принялись упаковывать его таким же образом. Хофель не отказал себе в удовольствии, опустился на колени ударил кулаком в пострадавший висок. В глазах у майора потемнело, но ему снова удалось удержаться в этом мире. Беззаботно насвистывая, Хофель стянул его руки за спиной и ударил по второму виску. Рвота закупорила горло Вадима. Но кашель позволил ему продышаться. Эсэсовцы лыбились, получали удовольствие от такого дивного зрелища. «Зачем они нас связали?» — мелькнула у него в голове слабая мысль. Тут с лестницы вдруг прогремела автоматная очередь. Эсэсовцы попадали на пол один за другим, даже не обернулись. Двое были убиты на повал. Крауземан слабо стонал, подергивал головой. Он лежал совсем рядом с майором и издавал невыносимую вонь. Кто-то спустился с лестницы, дал короткую очередь. Эсэсовец вздрогнул и затих. В слабейшем сознании Вадима шевельнулась мысль про Мавра, который сделал свое дело и может уходить. Из мрака воплывало лицо, про которое Злобин начал забывать. Ведь столько всего навалилось. Мужчина неважно выглядел, за два дня похудел, осунулся, под запавшими глазами набухли темные мешки. Но он оставался узнаваемым, хотя и был в гражданской одежде. В гардеробе старика Петра отыскались сносные тряпки. Все это было очень странно. Впрочем, каких только чудес на свете не случается. — Живы, Вадим Алексеевич? — негромко произнес мужчина, остановившись в паре метров от злобина. — Жив, Евгений Борисович? — прокряхтел Вадим. — Какими судьбами, если не секрет? Вас вроде убили, нет? Майор Поляков из дивизионной разведки сухо улыбнулся. «Не верите своим глазам, Вадим Алексеевич? Понимаю ваши чувства. На вашем месте я бы тоже слегка дурел Очень уж не вовремя вы вернулись. Не ожидал я вас, надо признаться. а вы сами виноваты. Пришли бы на полчаса позднее, и ничего не случилось бы». Вы сами не пострадали бы, и капитан Кустовой остался бы цел, прожили бы после победы долгую счастливую жизнь, омраченную лишь некоторым недоумением насчет того, что же на самом деле произошло в замке. Но это не испортило бы ее, ведь в жизни часто случаются загадки. Кустовой жив, Вадим вытянул шею, заморгал. «Жив, не беспокойтесь. Но сейчас он не с нами. Зачем вы приказали эсэсовцам нас связать? Все равно ведь убьете». «Этих ублюдков надо было чем-то занять, чтобы они не оборачивались. А так вы правы. Вас можно было не связывать. Вы с товарищем капитаном не в том состоянии, чтобы я должен был вас опасаться. Как вы себя чувствуете, Вадим Алексеевич?» — Спасибо, что спросили, Евгений Борисович. — Расскажите что-нибудь, ведь за фасадом старого замка скрывается столько интересных вещей. — Тяните время, — осведомился Поляков. — С какой, позвольте, спросить целью? — Ждете помощи извне? — Не думаю, что она приедет. — Рассчитывайте бежать? — Я с удовольствием посмотрел бы на это. — Ладно, давайте поговорим. «С чего же начать?» «Начните, как положено. Жил-был предатель». «Зачем вы убили своих подручных?» «Теперь они в аду искренне жалеют о том, что выставили себя полными идиотами». «Не люблю нацистов, Вадим Алексеевич. В этом мы с вами похожи. Но насчет предательства это вопрос сложный». «Советскую власть вы тоже не любите?» «Очень не люблю». Меня просто трясет от этой вашей власти. Вы, наверное, понимаете, почему так сложилось? Допустим. Вы были мертвы, сейчас стоите тут вполне себе живой. Это в порядке вещей? Не думаю, что вы намеренно подстроили свою гибель. Не в тех, извиняюсь, обстоятельствах, когда шел тяжелый бой. Разумеется, мне и в голову не пришло бы такое. Я планировал действовать другими методами. Не будем сейчас разбираться, почему именно я оказался в вашей группе и чего мне это стоило. Согласен, я был как труп. Дыхание слабое, никакой реакции на раздражители. Вырубило меня полностью. Спасибо фашистскому фауснику Осколок расцарапал височную кость, а мозги, которые меня залепили, принадлежали другому человеку. Вы решили, что мне каюк, даже пульс не проверили. Угодил я в подвал вместе со всеми прочими павшими героями. Возможно, оно и к лучшему. Я, кстати, предчувствовал, что эта ваша коллизия с немцами затянется. Но вы же не трус, Евгений Борисович. Вы достойно вели себя и при первом штурме, и в ночь, когда мы подверглись нападению. Что с вами? Я вам даже жизнь спас, если помните. Тогда, в первую ночь. А сейчас заберете ее? — Повторяю, Вадим Алексеевич, вы сами виноваты. Какого лешего вас принесло сегодня в замок? Я ничего не имею против вас лично, но давайте по порядку. Всех, кто погиб при атаке, красноармейцы отнесли в подвал. Вы, конечно же, это помните. Освещения не было, бойцы помогали себе фонарями и снова не заметили, что я жив. Отчасти даже обидно, знаете ли. Очнулся в темноте, в каком-то затхлом склепе. Повсюду мертвое, запах соответствующий. Паника в голове. Я чуть не вскочил, не бросился прочь. Вот вы удивились бы. Но голова работала. Решил я не пороть горячку. Хорошо, что вы не стали хоронить павших. А то пришлось бы мне из могилы вылезать. Когда вы, кстати, зашли в эту мертвецкую, я уже очнулся, лежал и думал. Поначалу не мог понять, где нахожусь. То, что это вы, понял по дыханию. Прошу простить, но я наблюдательный, помещаю многие мелочи. Я не подал виду, что живой, решил выждать. Вы помялись и ушли. Ощущения, конечно, зверские, описать захочешь, слов не подберешь. Выбрался я наружу, сориентировался, где нахожусь. Наверху у пандуса часовой стоял. Я решил не пугать парня своим жутким обличьем. Отправился обратно, прошел мимо мертвецкой. Темнота полная, хорошо, что спички в кармане были. Подземное крыло в ту сторону идет небольшое, в конце комната заваленная мусором. Доски заплесневелые у стены. Стал я их оттаскивать. Обнаружил подвальное оконце под потолком. Решетка еле держалась. Я выдрал ее, выпал снаружи. Там лес на южной стороне, прятаться удобно. Глухой бурьян закрывает это самое оконце. В общем, получил я возможность беспрепятственно покидать замок и возвращаться в него. Вы во враг тела эсэсовцев сбросили. В одного ранец на плечах остался. Нашел я в нем пару банок консервов. — Это вы наблюдали за замком. А кто же еще? — Поляков усмехнулся. Не сидеть же с трупами. Хлеба было мало, но зрелищ хоть отбавляй. Бездно удовольствия получил. Видел, как вы с Кустовым и той полоумной девкой Полис блуждали Даже догадываюсь, с чем это было связано. Вредить вам я не стал. С какой стати? Видел, как вы дамочку в форме клеили, а наутро прикончили всю ее компанию, да саму эту особу до кучи. «Понравилась она вам, Вадим Алексеевич?» «Ничего. Вы же не знали, что она вражеский агент. Это я вас огрел по голове. Не хотел права слова, но куда вы все время лезете?» Ночью проник в замок через подвальное оконце, вышел по пандусу, часовой как раз отлучился, прошмыгнул, по лестнице взлетел, надеялся, что спокойно все обследую, а тут вы. Прямо как черт из табакерки. Это не первый случай, Вадим Алексеевич. А вы вы появляться внезапно. Скажите спасибо, что не убил. Ударил тем, что под руку попалось. Испортили вы мне всю ночь, пришлось обратно мимо часового красца. Он на этот раз у камина сидел, грелся. Неужели тогда в голове у вас ничего не шевельнулось? После боя с теми переодетыми диверсантами, вы погибших в коридоре сложили? В Мертвецкую даже не заглянули. А то заметили бы, что одно из тел пропало. Глупо, Вадим Алексеевич, но мне это было на руку. На кого работаете? Вы уже догадались. На Америку? На англичан. Управление специальных операций. Есть у них такая лавочка. Особо секретная. Находится под патронажем лично премьера Черчилля. «Пошел я на сотрудничество два года назад, когда после Сталинграда в штаб армии целая делегация союзников прибыла. Не вербовали они меня. Я сам предложил свои услуги. Представляешь, Вадим Алексеевич, меня же репрессировали за сотрудничество с вражескими спецслужбами. Как в воду глядели!» поляков усмехнулся. Только вот ошибочка вышла. Не с теми спецслужбами я контактировал, с другими. А когда в темнице сидел и злобы набирался, даже не рассчитывал, что жизнь так обернется. Фурьезно вышло, не находишь? Фурьезно, — согласился Вадим. Зря тебя выпустили. Надо было дальше в темнице держать. Ты лелеял надежду в одиночку отыскать материалы кунца? Все равно ведь не найдешь, Поляков. «Ищущий добрящий, Вадим Алексеевич!» — назидательно сказал Поляков. «Уже нашел!» Новость была отвратительной. Фиаско по всем направлениям. Одно удовольствие — к немцам материалы не попадут. Поляков задрал низ связанного с и извлек из штанов мягкую папку толщиной около сантиметра. Вадим закрыл глаза, превозмог отчаяния, нахлынувшие на него. — Досадно, понимаю, — сказал предатель, — но победа любит людей умных и сообразительных. — А если бы мы нашли эту папку, — прошептал Вадим, — стали бы вы ее у нас отбирать, пистолетом махать? — Плана не было, но я что-нибудь придумал бы. — Вы же не предполагали, что Кунца погибнет. Никто об этом не знал. Зачем напросились в нашу группу? Хотели выкрасть инженера, передать англичанам? Какая чудовищная глупость. Вы были один, нас много. На что вы рассчитывали? Это было невозможно даже теоретически. но удачи я рассчитывал, Вадим Алексеевич. Сам Кунца мне не требовался, и меньше всего я хотел, чтобы он добрался до Германии. Я не сторонник Адольфа Гитлера, знаете ли... Кунц обижал с материалами по своей работе. Именно они меня интересовали. Честно говоря, я понятия не имел, как на них наложить лапу. Но опять же, что-нибудь придумал бы. Возможно, на определенном этапе мне пришлось бы применить силу. Расклад назревал идеальный Советскому Союзу Кунце, англичанам его бумаги, Германии Кукиш. Несколько раз мне пришлось корректировать планы. — Кстати, в этой папке находится моя гарантия на достойную жизнь в любой стране демократического Запада. — Не надо морщиться, Вадим Алексеевич. Вы не пострадали от большевистского режима и не сможете меня понять. Давайте обойдемся без политических дискуссий. — Можете объяснить, как нашли папку, или брифуете? — Зачем? Когда лежишь в горе трупов, голова, как ни странно, начинает работать. Попробуйте как-нибудь. Исходил я из того, что в Ланке было известно, где Кунца спрятал свои материалы. Откуда он мог это знать? Да видел своими глазами, как Кунца их куда-то засунул. Другого объяснения я не придумал. Иначе зачем в замок полезли бы диверсанты из батальона Рейзинга? Они знали, куда шли. ланки им рассказал. Немцы явно шли не за тем, чтобы вслепую обшаривать весь билетаж. Лавливайте мысль. То есть диверсантам надо было захватить замок, или хотя бы его часть, подняться в билетаж, забрать материалы из тайника, который им описал ланки и уйти. Теперь вспоминаем. Вы сами для удобства дали название этим комнатам. Актовый зал, столовая, буфетная, гостиная, кабинет. Ланке забрался в шкаф, находящийся в буфетной. Он опередил всех, ушел вперед. Не хотел человек умирать и в плен к советам не рвался. Сделал щель, сидел там, скорчившись. Что он видел? Хофель и Крауземан отстреливались в столовой. Кунца с супругой просочились перед ними в буфетную. Фрау впала в истерику. Кунца же лихорадочно размышлял, как избавиться от своей ноши. Что мог видеть Ланке в узкую щель? В ту ночь вы мне не позволили это проверить. Через сутки отправили в билетаж усиленный наряд. Я был страшно зол на вас. Потом началась эта кутерьма с переодетыми диверсантами. Одного вы взяли живым, погрузили его в машину и уехали. Явно в штаб дивизии, куда же еще? Я заключил, что в ближайшие несколько часов вы не появитесь. Начал действовать. Проник в подвал через оконце, добрался до камер. Людей у Маркина оставалось мало, и арестанты в этот час не охранялись. Вы их выпустили. Да, с сугубо прикладной целью. Будете стыдить? оля ваша. Я хорошо знаю немецкий язык. представился им как агент абвера выполняющий в замке важные задания они поверили во первых я был убедителен во вторых они наивные, как дети когда узнали что можно поквитаться просто отключили мозги не хотел я чтобы гибли свои но альтернативы не видел эсэсовцы конечно перестарались не надо рассказывать как они убивали людей Вы неплохо справились с ролью повелителя марионеток, Евгений Борисович. Да, мне еще в институте говорили, что я способный. Они работали в холле, а я поднялся в билетаж, забрался в шкаф, оставил только маленькую щель. Представляете, Вадим Алексеевич, я не увидел ничего путного. Кусок стены с картины, которую мы с вами обнюхали и обстучали. Пара стульев, этот чертов подиум, на котором стоят диван и канцелярский стол. Сдаваться мне не хотелось, и я обследовал подиум, к которому мы, кстати, даже не прикасались. Стенка его высотой сантиметров тридцать сложена из прочных панелей, залитых лаком. Они стыкуются друг с другом канавками и наплывами в торцах. Внешне стенка монолитная. Но она собрана из полуметровых декоративных панелей, практически без зазоров и щелей. Однако в то утро все было не так. Очевидно, Кунца пробегал мимо подиума, а край панели был отогнут, вышел из зацепления. Всякое бывает. Кунца задел его ногой, возможно, даже поранился. Панель отогнулась еще больше, образовалась дырка. В голове Кунца что-то сработало. Он сунул туда папку, надавил на панель до щелчка и побежал дальше. Именно это мог видеть ланг из шкафа. Я предположил, что так оно и было, стал орудовать пероченным ножиком. Мы этого не делали, помните? Панели можно пинать, они не дрогнут, потому что прочные, как и каркас за ними. Скрыл я третью по счету панель, сунул руку, достал папку. Все оказалось до удивления просто. У Ланке во время бегства не было времени ковыряться в стене, оттого он и ушел порожним. Можете спать спокойно, Вадим Алексеевич. Немцам эти материалы не достанутся. И войну они проиграют. Что придумал Кунца? В какой области он трудился? Ничего сенсационного. Но его работа, как это ни парадоксально, могла повлиять на ход войны. Кунце работал в конструкторском бюро, приписанном к одному из нефтеперерабатывающих заводов Бухареста. Немецкий персонал на таких предприятиях не являлся редкостью. Гитлер вознамерился захватить весь мир, но о качестве и количестве бензина не позаботился. А это, между прочим, кровь войны». Румыния добывала нефть на своих шельфах, снабжала Германию относительно сносным топливом. Но нехватка горючего всегда была Ахиллесовой пятой Рейха. Топливо поступало с нефтеперерабатывающих заводов оккупированных стран. Сейчас их список заметно сузился. Вести войну без горючего невозможно. Вы ведь помните пресловутые проекты германских спецслужб Блау-1 и Блау-2? Первая переработка угля в бензин. Второе — прорыв в нефтеносные районы Баку и Грозного. Это дело, как известно, провалилось. На Кавказ гитлеровские войска не прошли. Румынские промыслы также захватила Красная Армия. Это неприятное для Рейха событие произошло месяц назад. Германия осталась без нефти. Последние запасы в хранилищах скоро исчерпаются. Немцы могут рассчитывать только на переработку угля в нефть. Процесс Фишера Тропша, если помните. Благо в Рурском бассейне угля завались. Хватит на несколько мировых войн. Данное производство в Рейхе развито, налажено. Но синтетическое топливо выпускается некачественное с октановым числом не более пятидесяти. Моевая техника глохнет, двигатели выходят из строя. Даже новейшие образцы бронетехники проходят сто от силы двести километров, и двигатели приходится менять, отправлять дефектную технику обратно на завод. А в условиях постоянного отступления это беда. Случается, что немцы просто бросают машины, к которым нет бензина. В Советском Союзе топливо тоже не бог весть, но хотя бы ленд помогает. Октановое число авиационного топлива доведено до 78, автомобильный бензин 58 — это терпимо, гораздо лучше, чем у немцев. К тому же качество успешно подменяется количеством. Инженер Кунца разработал принципиально новую ректификационную установку, позволяющую довести октановое число до девяносто. Такого в мире еще не было. Экспериментальная колонна позволяла также синтезировать качественный керосин, лиграин, дизельное топливо, автомобильные масла. Экспериментальный образец испытывался под Бухарестом. Кунца контролировал его работу, довел до совершенства. Этой колонии было безразлично, откуда нефть. Из земли или синтезирована из угля. Но, вы наступление Красной Армии стало неожиданностью. Экспериментальный образец разбомбила советская авиация. Погибли все помощники Кунца. Остались чертежи, и он сам. Инженер бежал, долго плутал, отсиживался по укромным местам. Несколько попыток вывезти его в Германию не увенчались успехом. «Строили козни советской разведкой бывшие румынские друзья. Вы должны понимать, если материалы попадут к немецким инженерам, то достаточно будет месяца-другого, чтобы наладить производство высококачественного бензина. Тогда живет вся броневая армада, которая находится сейчас, мягко говоря, в заднем месте». У Красной Армии начнутся трудности. До конца войны еще далеко. Германия удерживает крупные территории, может частично вернуть то, что утратила. Предатель увлекся рассказом, не замечал, как напряглось тело, лежащее перед ним. Майор хотел ударить Полякова ногами. Но тот разгадал его намерение, чуть попятился, усмехнулся и сказал. «Отставить, Вадим Алексеевич!» Что за каверзные планы? — Куда ты пойдешь, майор, с этим богатством? — прохрипел Вадим. — Повсюду наши, союзников здесь нет. — А разве я не наш? — Не переживай, майор, кайва и вывезет. Немцы изобретения кунца не увидят, а союзники пусть пользуются, разве жалко? Так что не волнуйся. Спи спокойно, дорогой товарищ. На лестнице раздался шум. Кто-то вышел из проема и застыл, покачивался в темноте. Поляков резко повернулся, поднял автомат. Он всмотрелся в полумрак, усмехнулся и не стал стрелять. Это была высокая женщина в длинных одеждах до пят. Она ссутулилась, держалась за перила, видимо, плохо себя чувствовала. «Старуха Стефания», — догадался Вадим. Ее ведь не было среди мертвых. Наверное, она находилась наверху, когда началась стрельба. Испугалась, хотела спуститься, но в билетаж полезли люди. Куда побежала? Возможно, в северную башню. Запнулась от ступень, потеряла сознание. Про нее все забыли, невелика фигура. «Ба! Кого мы видим?» — воскликнул Поляков. «С пробуждением вас, госпожа Стефания!» «Пускайтесь, мы вас ждем!» Он отвлекся всего лишь на миг, но Вадим уже действовал, толкал вперед неповоротливое туловище. Когда предатель обернулся, он согнул ногу и ударил по обратной стороне колена. Поляков от неожиданности ахнул. Нога его подломилась. Он не удержался, упал на спину, ударился задним местом, выпустил из рук автомат, однако извернулся, как скользкий угрь, и вскочил. В тот момент, когда он распрямлял спину, ноги обвились вокруг горла предателя, сжали его. Поляков повалился на колени, захрипел, стал бить кулаками по ногам, снова приподнялся. Вадим ударился затылком о пол, уже не чувствовал своих ног. Предатель выкручивал его позвоночник, продолжал бить, что-то сипел. Вадим извернулся, как спираль, отдувался, обливался потом. Предатель начал задыхаться, надулся, как воздушный шар, но руками замолотил еще отчаяние. Кустовой зашевелился, застонал, стал рывками приближаться к ним, отталкиваясь здоровой ногой. Он был уже близко, в каком-то метре, хрипел, давился кровавой слюной. Ноги Вадима потеряли чувствительность. Поляков вырвался с победным ревом, но тут Кустовой ударил его в висок подошвой. Предатель ликнул, замотал головой. с тобой врезала ему еще раз и голова предателя упала на пол капитан распластался на полу силы у него кончились пуляков привстал вадим выдохнул распрямил обе ноги на голову предателя обрушился мощный удар и он потерял сознание офицеры тоже были на грани мишка ищи нож или что-нибудь еще прохрипел злобин надо руки развязать да быстрее давай «Этот упырь сейчас очнется!» Поляков и вправду приходил в себя, стонал. Голова его оторвалась от пола. Вадим бил в нее ногами, тужился, но удары слабели, почти не достигали цели. Он задергался, когда кто-то подбежал к нему сзади. «Нет, это старуха Стефания, все в порядке». Экономка, видимо, сбегала на кухню за ножом. Разрезала ремень, на коленях поползла к кустовому. Вадим навалился на Полякова, стал бить его затылком об каменный пол. Потом они вязали предателя по рукам и ногам, снова били. Тот отказывался мириться с поражением, выл, брыкался, сквернословил, посылал всех к ядрене фене. Вадим заткнул его рот импровизированным кляпом, оторвал ворот его же свитера. Усталость била все рекорды. Подняться на ноги было невозможно. Стефания принесла бинты и какие-то лекарства, тазик с водой. Она всхлипывала, бинтовала Вадиму голову, а он этого даже не замечал. Неподалеку пристроился капитан Кустовой. «Со мной все в порядке», — пробормотал он. «Перелом закрытый. Подумаешь, нога. Похромаю немного. Жаль, конечно, что Венгрию Красной Армии придется брать без меня, но я уверен, что она с этим справится». Вадим перелистывал папку, даже не надеясь что-то понять. Текст расплывался, строчки наезжали друг на друга. Как и следовало ожидать, тут были чертежи, схемы, графики, таблицы, объемистый машинописный текст, изобилующий формулами и непонятными закорючками. Из-за этой паршивой папки погибло столько людей. Он многого не понимал в этой жизни, зато в смерти начал разбираться. Майор скрутил папку и сунул в глубокий карман галифе. Сознание его куда-то убегало, волны бились в черепную кость. Когда он очнулся, в холле что-то изменилось. Не сказать, что неуловимо. В окна просачивался свет. Майор по-прежнему лежал на полу, но какие-то сернобольные люди подложили под его туловище мешковину, голова давила свернутое одеяло. Контрразведчик чувствовал себя терпимо. Рядом сидел капитан Кустовой, дымил, как паровоз. Трупы врагов валялись в стороне. Лежал и не рыпался майор Поляков из дивизионной разведки. На тела Пашки Куделина рядового Зорина были наброшены покрывала. Стефании, видно, не было. Но в компании появился еще один персонаж, лейтенант Маркин. Вернее, сказать, пародия на него. Он выглядел ужасно, но кровь с головы уже не текла, засохла. Лейтенант безучастно смотрел в стену, раскачивался, как китайский болванчик. Кустовой перехватил взгляд командира, сокрушенно вздохнул и проговорил. почнулся ножком комсгода. Снова он по башке получил. Немцы думали, что убили его, но ошиблись. Ты бы видел, командир, как он плакал, когда приковылял сюда». Весь взвод потерял, до последнего солдата, а сам уцелел. Теперь будет жить и мучиться. У истерике бился, застрелиться хотел. Ему Стефания голову собралась перевязать, но он отказался от ее помощи. Детский сад какое то право слово. В ступор провалился и сидит такой, ни жив, ни мертв. Ничего, оклемается. Вадим ощупал карман галифе. Сокровище на месте. Никто на него не покушался. Он облегченно вздохнул и спросил. «Новости есть?» «Есть!» — кивнул Кустовой. стонка жива, представляешь? Даже у эсэсовца поганого духа не хватило в блаженную выстрелить. Стефания стон услышала, бросилась туда. Девочка встать пыталась. Выла, слезы по мордашке размазывала. «Жить будет, все в порядке». — Что так смотришь, командир? — Не говори, что мы теперь за нее в ответе, и ты ее талисманом отдела назначишь. Не наша она. Тут есть кому за ней ухаживать. Надо станку навестить, узнать, как она там. Но расстояние до комнаты прислуги сейчас будет для меня марафонской дистанцией. Послышался шум мотора. Во двор въехала грузовая машина. Что-то ёкнуло в груди Вадима. Он начал подниматься, взял автомат с пустым магазином. Кустовой встал на дно колена, извлек из кобуры ТТ, передернул затвор. Как-то машинально, не стирая с лица скорбной гримасы, потянулся за пистолетом лейтенант Маркин. «Надеюсь, это наши», — пробормотал Кустовой. «Хотя кто их знает». С улицы доносились крики. Кто-то топал по крыльцу. Майор с превеликим трудом сделал несколько шагов, поднял автомат. «Эй, не стреляйте! Свои!» — испуганно воскликнул человек в форме, объявившийся в холле, обвел глазами пространство, присвистнул. «Ничего себе, Куликово поле! Товарищ майор, старший сержант Проничев с похоронной командой. Нам приказано заехать в замок, найти майора Злобина, забрать несколько тел. Вы же и есть майор Злобин?» «Несколько тел, говоришь?» Желчь полезла из горла Вадима. «Но разве этот сержант в чем-то виноват?» «Ладно, приехали хорошо. Долго вы, однако, сюда добирались? Лейтенант Маркин!» «Я!» Рипло каркнул ком взвода. «Покажи товарищу, где у нас лежат несколько тел. Уж постарайся, чтобы никого не забыли. Немцев увозить не надо. Пусть похоронная команда оттащит их за курятник и сожжет». «Хорошо, я понял». — вяло проговорил лейтенант. Это был, пожалуй, первый случай, когда командир взвода отклонился от лексикона, предусмотренного уставом. — Придется вам поработать, мужики. — напутствовал Вадим сержанта и побрел в спальню личного состава опергруппы. Кажется, именно там он в последний раз видел рацию. У него сохранились надежды на то, что она работает. — Что-то давно полковник Васильевич не получал шокирующих известий. Александр Тамоников Две башни немецкого замка. Читал Сергей Уделов. Октябрь 2021 года. Тверь.